Глава 15. Телёночка из ямы достать было легко, а вот потом начались сложности. Животному было около 2 месяцев, и весил он уже около 80 кг. Райла, в принципе, вполне могла его нести на плечах. Уставала она, правда, быстро, но до ответной скалы всё же дотащить смогла. Там мы, опустив телёнка на землю, сели рядом. Я погладила симпатичную мордашку мелкого бизока. Это девочка, сказала мама. Я кивнула, потому что тоже уже выяснила этот вопрос. Нужно дать ей настойку из карилла, добавила она, глядя на малышку. Телёнок явно хотел пить. Я вытащила из заплечного мешка свою миску из сейки, налила в неё настойки и поставила перед животным. Та нас боялась, но на удивление не орала дурниной, только вздрагивала от наших движений. А может просто сказывалось истощение. И у нее не было сил. «Давай, девочка, попей. Тебе станет лучше». Я протянула руку и погладила ее по мягкому плюшевому коричневому боку. Только на лбу у нее стояла яркое белое пятнышко. «Давай назовем тебя Стиана. Звездочка». «М-м-м-м-м», — mm -hmm. фыркнула животинка. Посмотрела на меня большими грустными умными глазами, а после сосредоточила свое внимание на содержимом миске. Таня ухоло на стойку и недолго сомневаясь, слезнула. Вот то умничка, похвалила её я, продолжая ласково поглаживать. Итак, вздохнула, убирая опустевшую чашу в сторону, и встала, оглядывая земляную стену. Пора обвязать её верёвкой и крепко привязать к основной. И нам следует поторопиться. Мама в тревоге оглянулась. За стадом всегда ходят хищники. Сейчас только раннее утро. И у нас есть время, но всё же, всё же. Я кивнула, давай понять, что того же мнения, и мы споро принялись за дело. Верёвка, пропитанная смолой, была длинной. Мы быстро, но при этом стараясь не напугать звёздочку, обвязали её тело, словно в кокон обмотали. Животное вяло сопротивлялось и негромко мычало. Закончив с этим, мы следуя друг за другом, снова пошли вверх по крутой, уже натоптанной нами траве. Я уже запомнила, куда ступать, а куда не следует. Ещё парочка таких ходок, и можно завязать глаза. Шучу, конечно, но от того, что мы часто тут лазали, чувство уверенности с каждым разом становилось всё больше. Оказавшись наверху, передохнули, глянули вниз, осмотрели окрестности. Вдруг к нашему телёночку крадётся кровожадный хищник. И не заметив ничего настораживающего, переглянулись и также молча взялись за верёвку. Тянем-потянем, вытянуть не можем. Хотелось запеть мне, еле сдержалась. Медленно, никуда не спеша, мы с мамой вытянули щенка к нам. Та шарашенно мычала, трясясь от страха. Тихо, малышка, всё, теперь ты в безопасности. Мы позаботимся о тебе. Мама, неужели она когда-нибудь вырастет до тех чудовищных размеров, что и её сородичи? спросила я с сомнением, глядя на обычную животинку. Через год ты её не узнаешь, хмыкнула Райла, устало садясь подле меня и помогая снять путы. А после неуверенно протянула руку, чтобы тоже погладить звёздочку. Никогда бы не подумала, что смогу потрогать живого безока, живого, и он не будет стремиться меня втоптать в землю или насадить на рога. И даже то, что это всего лишь детёныш, никак не влияет на те чувства, которые я испытываю, призналась она. Я понимающе улыбнулась. «Мама, скажи!» Через две минуты молчания заговорила я. «Мы принесем ее к нам в стойбище. Может ли кто-то из соплеменников забрать нашу добычу?» Я думала об этом. По сути, в племени все добытое на охоте делится между семьями по значимости охотника. Визеру достаются самые вкусные части. Но так как сейчас охотники только мы с тобой, то и добыча по правилам будет поделена между нами двумя. Это просто хорошо. Даже отлично, довольно кивнула я. А что касается живой добычи? А вот такого ещё не было, хмыкнула Райла. В семьях есть дойные козы, и где же жёт на другом краю селения? На поле с травой, а она ночь заводит внутрь обережного круга. У всех у них отрезаны языки. Я поморщилась от такого варварства, но, наверное, это оправдано. Чтобы не шумели и не привлекали внимания хищников, зачем-то пояснила мама. А у нас будет безониха, хмыкнула я. Всем на зависть. Их молоко очень полезно, ляпнула, не подумав. Откуда ты знаешь? приподняв брови, спросила Райла. Знаю, пожала плечами, как можно беспечней. Откуда не знаю, улыбнулась я. Мать покачала головой. Всё же решила оставить Вздохнула она. «Да», — уверенно кивнула я. «С ее помощью еще можно землицу вспахать и посадить кориллу, и еще некоторые коренья, что мне понравились по вкусу». «Понятно. Вот только прокормим ли мы ее». «А что нужно без окон для роста? Трава и вода? Этого вокруг селения завались, так что проблем не вижу». Наше эпичное появление с теленком на плечах Райлы Оценить смогли только Дегни и Керри, но их вытянувшиеся лица я запомню навсегда. Сдерживая довольную еухмылку, мы опустили звёздочку на землю в тени шалаша и, окружив нашей небольшой толпой, задумчиво на неё уставились. Это же безонок, только маленький, благоговейно прошептала малышка Керри. А можно его потрогать? тут же взмолилась она. Дэгне шкнув на дочку, вопросительно на нас посмотрела. Арчанка была ростом чуть выше Райлы, но от чего-то очень худой и какой-то забитой, что ли. Женщина явно долгое время мало ела и много работала, и ещё её били. Нос был давно сломан, и она едва заметно прихрамывала на левую ногу. Разбитая вчера губа уже не кровоточила, и чтобы не бередить рану, Дэгне старалась мало разговаривать. Вот такая у нас добыча получилась. Хм, вздохнула мама. Мы решили оставить телочку себе. Вырастим. Будет у нас свое молоко и тягловая сила. У Аруны настиану большие планы. Так у нее и имя уже есть. Обрадовалась Кэрри. Красивое такое. Ей идет. Оставив женщин решать, чем они будут кормить звездочку, я подошла к печи. Переф руки в бока прикусила губу, оглядывая своё творение. Краем глаза заметила, как Керр рванула в сторону леса с пустым ведром. Видать, отправили собирать траву для нашего теперь общего питомца. Кинула взгляд на Дэгни. Женщина примотала к шее телёнка тонкую верёвку и привязала другой конец к торчащей из земли палке. А после налила чистой воды в глубокую миску и поставила перед Стьяной. Мама уже что-то помешивала в котле. Ядна, получается, стояла без дела. Пара, поглядев в камни печи, обошла свою поделку, отодвинув заслонку, направилась в лес за материалом для розжига. Толстые ветки я собрала уже давно, они были аккуратно сложены у стены печки. А хапку сухих тонких веточек разной коры и травы притащила в один заход. Мама позвала я женщину. "Подай, пожалуйста, огненные камни". Мне тут же принесли округлые и блестящие светло-серые камушки. Дочка, ты собралась растопить печь? Полюбопытствовала Райла, присаживаясь рядом со мной. Да, время пришло, тянуть больше нет смысла. А можно и нам поглядеть? Раздалось позади. Я оглянулась и кивнула Керри и Дэгни. Ну, с великий Хеймдаль, не подводи. Пробормотала под нос и просунув руки в топку черкнула камешки друг об друга, высекая искры. Печку мы построили самую примитивную из возможных: варочная камера, подпечье и труба. Ничего лишнего, никаких дополнительных элементов, усложняющих конструкцию. Такой вариант идеально нам подходил для обогрева будущего жилья и для готовки пищи. Если честно, я не знала, как правильно разжигать печь. Действовала по наитию, И молилась, чтобы получилось хоть как-то. Тонкая кора и какой-то пух в перемешку с сухой травой тут же весело вспыхнули. Я быстро положила сверху еще, пока огонь не разгорелся посильнее. Затем настала очередь веток потолще. Удостоверившись, что все загорелось, прикрыла отверстие заслонкой, сделанной из правильно подобранного камня, коих в округе хватало с лихвой, и принялась ждать. Но надолго меня не хватило. Я вскочила и сказала: "Схожу к Вите, попрошу топор. Нам нужны нормальные дрова. А ещё, мама, я не оставляю мысль найти высохшее болото и запастись торфом". Райла молча кивнула, а я пошла за топором. Сама же думала, из чего лучше всего построить новый дом.